И эти слова, как и многое другое из сказанного им, все чаще приходили мне на ум, поскольку я все больше узнавал об этой стране. То, что казалось единым государством, на самом деле представляло собой мешанину из практически неуправляемых княжеств принципалей, самостоятельных городов и отдельных деревень, этокий расползающийся во все стороны союз соперничающих между собой – а порой и враждебных друг другу людей и правителей, которыми весьма неуверенно и непоследовательно пытается править монарх. По-моему, ничто и никогда не сможет сделать Кархай единой нации. Меня тогда очень тревожили эти мысли, хотя я, разумеется, заблуждался. Без особой охоты покинул я эти места и прибыл в Эренранг в самом начале первого месяца осени. Арговен уединился в своем летнем дворце, назначив Тайба на время своего отсутствия регентом. Тайб от души наслаждался предоставленной ему властью. Уже в первые два часа после прибытия в столицу я начал ощущать не только слабые места в собственных выводах относительно Кархайда, но и, пожалуй, даже опасность. Злобная непоследовательность Арговена отравила темной желчью настроение жителей всей столицы. Король Кархайды был буквально пропитан страхом. Все хорошее за годы его правления осуществлялось лишь благодаря министрам и членам Кеоремии. Кузен короля, Тайп, принадлежал к иной породе людей. Он отлично понимал, когда и как нужно действовать в своих интересах. Единственное, чего он не знал, когда нужно остановиться. Тайп довольно много выступал по радио. Эстравен, будучи премьер-министром, никогда так не вел себя. И вообще, показуха к кархайцам не свойственно Правительство — это не балаган с актеришками. Правители предпочитают действовать скрытно, отнюдь не напрямую. Тайп, однако, продолжал ораторствовать. Его речи были громогласны и напыщены. Хвалы в адрес Кархайда, хулы в адрес Аргарейна, разоблачение подрывающих государственную целостность фракций, демагогические разглагольствования относительно нерушимости границ королевства, целые лекции по истории, этике и экономике. От чрезмерной злобы или восторга голос его порой срывался на визг Он много говорил о гордости за свою страну, об истинном патриотизме, но маловато о шеф-гретере ее граждан, о собственном достоинстве и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 и заставить его как-то изменить выбор, сделанный еще до того, как началась официальная история Кархайда, выбор между цивилизацией и войной. Возможно, для этого как раз пришло время. Медленно, как осуществлялся и весь их материально технический прогресс, геттенианцы в последние 5, 10 или 15 веков все-таки немного обогнали природу. Они уже вышли из абсолютной зависимости от своего безжалостного климата, и плохой урожай в отдельные провинции уже не мог привести к голодной смерти. Даже особенно холодная и снежная зима не приводила города к изоляции. Аргарейн постепенно превратился в единое и все более централизующееся государство, теперь очередь была за Кархайдом. Однако Тайп считал, что всякое там развитие самосознания и собственного достоинства, установление торговых отношений с другими государствами, строительство дорог, ферм, учебных заведений и так далее – все это лишь проклятый налет цивилизации, который необходимо уничтожить. Перед ним была конкретная и ясная цель, и он шел к ней по самому короткому и проверенному пути. Чтобы превратить народ Кархайда в граждан единого государства, в единую нацию, он избрал путь милитаризации и войны. Его идеи, разумеется, были недостаточно четко сформулированы, однако звучали весьма убедительно. Я послал регенту Тайбу записку, в которой изложил суть вопроса, заданного мною предсказателем, и ответ, который получил от них. Тайб мне не ответил. Тогда я отправился в посольство Арготы и спросил разрешение на въезд в государство Аргарейн и стал терпеливо ждать, когда в посольстве закончит возню с оформлением моих документов. Ожидание, однако, становилось довольно неприятным. Количество королевских гвардейцев и муниципальной полиции на улицах Эрнранга увеличилось, похоже, с каждым днем. Все стражники были вооружены до зубов,